Планета Земля. Зима растаяла. Пожалела людей, которым принесла и беды, и горе, потеплела. Как оно и положено, заблестели оконные стёкла. Потемнел снег. Вода потекла с крыш, принялась долбить тротуары. Кап-кап, свет-свет, то быстрее, по быстрее, так-так. Ждите к вечеру гололедица. Из белизны выпархивали влажные тёмные пятна деревьев. Их разутые и раздетые ветки причудливо пересекали небо. Звонкие голоса детей, скрип полозьев по снежной горке, стук шагов, несмещённых снегом, смех, верещание капель. А всем всё равно. Не остановится, не разъявят рты. Подумаешь, оттепель. Смотрите барометр. Погодите-ка. Вот один, который всё же раззявил рот. Он сидит у дверей своей мастерской, надев короткую куртку и модную меховую шапочку на подобие пирожка. В стёклах его пинсны отражают времена года. Часовщик не хозяин времени, он всего лишь его слуга. Однако, гляньте на его блещущие пинсны. Он умеет жить и неплохо жить. Умеет красиво блестеть очками. Как здорово он умеет! Светлая мгла ютится только в пассаже, в здании с навесом, который подперт не идущими к делу колоннами коринфского ордера. Но если податься влево, из переулка, бегущего от центральной улицы, навстречу выйдут красивейшие развалины. Часовня. А может, вовсе и не часовня. Может, бывший костел. Костел или церковь. Из зыбких теней, какие возникают только на ярком дневном свету, выпархивает таинственность недостроенного. В обрушившихся камнях читается множество форм, из которых как бы ни одна не договорена. Под закомарами фрески. Они в хорошей сохранности. Роспись древнего мастера должно быть открылась вновь, когда осыпалась штукатурка, наложенная на фрески. при реставрации. Из рамы поздних напластований, снесенных ветром и снегопадами, выступает ярко-синий платок на черных вьющихся волосах. Глаза удлиненной формы, до того безмятежные, что кажутся лишенными выражения. Девичий полуоткрытый рот. Плечи покатые. Рука, поддерживающая младенца, скрыта еще не осыпавшейся штукатуркой. Переулок узкий. Горбатые улицы вымощены булыжником. Дома отбрасывают на землю острые верхи и тени. Напротив развален в одноэтажном доме певческий клуб. Так и написано: певческий клуб по-русски. Играют гаммы. Странный звук, не фортепиано, а фисгармония. Небось досталось клубу от какого-нибудь старого монастыря. Конец переулку. Впереди летая парковая ограда. Вот он, домишка Жанны, увенчанный флюгером Пеки-Буком. Дверь подъезда широко растворена, оттуда выносят мебель. У фасада стоит грузовик. У грузовика хлопочущая хозяйка, одетая в стёганку и пуховый платок. О, солдат! Извините меня, же солдат. Здравствуйте, к ера дома. Вы, кажется, переезжаете? Да, нам дали новую квартира, посредине город, в красивый дом. Можно подняться. Я бы хотел оставить Кире записку. Разве мисье Зульдат не знает, что Кири нет, что Кири уехал? Я я ничего не знаю. Я я болел. После той ночи. В общем, я только сегодня вышел на улицу в первый раз. А когда уехала Кира? Ах, у меня такой нехороший память. Я всё забыл. Даже адрес нашей дорогой Кири. Могу вам дать её адрес. Нет, не все результаты. Вы не можете дать её адрес. Киря уехала на острова. О, вы, кажется, огорчились. Вам не нравятся острова? Так красиво на острова. Простите, пожалуйста. А Кира? Она ничего мне не написала. Нет. Расширив глаза, ответила Жанна и отошла в сторонку. В кузов грузовика укладывали никелированную кровать и обеденный стол. «Извините, месье Зульдат. Бедный, бедный месье Зульдат. Ничего. На остров так хорошо, так красиво. Там весною травка и всякие птицы, и олени, лодка. Не беспокойтесь, Кири будет там хорошо». Тем временем молодой парень, внук Жанны, Осторожно вынес на улицу странный пакет. Голубые и розовые изразцы, останки старого очага. Познакомьтесь, мой внук, Ежана ласково улыбнулась. Она улыбнулась, и сделалась очень заметна щербина на подбородке, вмятина, след ушиба или ранения. О, мизьез солдат, не надо так огорчаться. Жизнь он такой большой и такой красивый. Вы молод. Время придёт, зульдат построит прекрасный город, дворец для хор. Вы ведь будете архитектор? Вернитесь, вернитесь мне зье зульдат. Кири мне дал для вас одну вещь. Вот это кольцо. Кири сказал: "Если придёт зульдат, отдай ему на память это кольцо, бирюза камень. Возьмите мне зье зульдат и постройте город, чтоб много высокий и много красивый, высокий дом. В клубе шла спевка. Что-то у них не ладилось. Голоса умолкали, и вдруг опять. Пушки бьют по живому солнцу. Тишина. Физгармония. Хор. Есть на свете сильнее чудо. Рафаэль написал Мадонну. Тишина. Физгармония. Хор. Рафаэль написал Мадонну. Незапятнанный свет зачатия на прекрасном её лице. Тишина. вис гармония погибают седые звёзды серый мамонт вмерзает в скалы а травы умирают в море а любовь остаётся жить топчут войны живую зелень пушки бьют по живому солнцу пробежала девочка прокатился по грязной мостовой яркий мяч прошла старуха толкая перед собою стул на полозьях на его сиденье кошелёк В кошелке овощи. Полозья взвизгивали по оголившейся мостовой. Матрос, солдат. Две школьницы, размахивающие портфелями. Ну вот, впереди чьи-то ноги в красных чулках. Большие. Лодыжка тонкая, походка под росточья. Правая нога ступает чуток косолапа. На дороге камешек. Нога осторожно толкает камешек. Кира. Сева закрыл глаза и полетел вверх. Он мчался со скоростью света. Качнулась ветка, послышался смех. В его руках целлофановый мешочек с картофелем. Пузырится сельтерская вода в стакане. Лестница, стерня в том поле, что бежит от дома родительского к полотну железной дороги. Взлёт ручного фонарика. Сева раскрыл глаза. Ноги в красных чулках и стоптанных полуботинках. отошли вперёд всего на один шажок ведь он летел со скоростью света девушка впереди была ростом по ниже Киры и шире её в плечах воздух который вокруг земли тотчас же улетел на Венеру безвоздушное пространство вокруг планеты Венеры спустилось на землю и земля лишилась всех своих земных признаков умерли деревья перестал бежать дымок из трубы Всему недоставало воздуха. Муравьям и личинкам, которые муравьи положат весной, птицам, рыбам в Балтийском море, само собой разумеется, что им не хватило воздуха и в других морях, и во всех океанах, даже медузам и тем недостало воздуха, и они умерли. По мертвевшей земле шагал человек, которого звали Севой Костыриком. Под его ногами были мёртвые камни, По сторонам улицы умершие дома, по правую руку разрушенный старый костёл. Вс резко глядела девочка, которую от чёта прозвали Мадонной. Мадонна держала на руках мальчика. Сашку. Не вернёшься, Кира, я знаю. Я буду старшеть. Стареть. У меня народятся дети и внуки, и только изредка Сердце моё сожмётся былой моей единственной, слышишь, единственной любовью. Кира. Услышь слова любви, о которых я почти ничего не знал. Кира. Увидь, как я, спотыкаясь, брожу по городу. Не простишь, не услышишь, не возвратишься. Коридоры улиц переполнены ушатами дребезжащего света. Часы над мастерской у часовщика. Инвалид Отечественной войны сидит у двери своего дома. Он одет в короткую куртку и модную меховую шапку. В стеклах его пенсне ликует, сияет и блещет карусель времени. В них отражаются времена года.